Алексей Антонов Алексея походники не узнавали. Доктор стал молчалив, не улыбчив, даже угрюм. За все шесть недель ни разу не взял в руки любимую гитару. А когда его просили об этом, отнекивался, ссылался на помороженные пальцы. Спрашивали Бориса, не получал ли доктор каких плохих известий. Оказалось, не получал. Осторожно допытывались у Валеры. Но тот ничего не сказал и лишь посоветовал ребятам не лезть Алексею в душу. Будь Антонов новичком, его поведение можно было бы легко объяснить. Не выдержал док, кишка оказалась тонка. Но за ним числился уже один поход, безупречно проведенная зимовка. Полярники народ требовательный. И мало того, что доктор умеет вырвать зуб или легким ударом ладони вправить вывих. Им еще нужно в этого доктора поверить как в человека, особенно походникам. И потому, что дело у них поопаснее, чем у других, и потому, что в массе своей они обыкновенные работяги, в том смысле, что профессии механика-водителя отдаются целиком, раз и навсегда считает ее для себя самой подходящей и ни на какую другую не променяют. И человек, зарабатывающий себе на хлеб не физическим, а умственным трудом, уживается среди походников далеко не всегда. К нему будут долго присматриваться, чтобы понять, что он собой представляет. Если этот человек нарочито огрубляет свою речь, лезет вон из кожи, чтобы показаться своим в доску, отношение к нему будет ироническое. А если останется самим собой и ничем не выкажет своего превосходства, иной раз иллюзорного, потому что диплом не заменяет ума, и недаром народе шутят, что лучше среднее соображение, чем высшее образование, тогда его признают своим, будут... От души уважать. Валеру Никитина и Алексея Антонова походники уважали. В Мирном походники жили вместе, в одном доме. И когда Алексей приходил к Валерии поговорить, ребята присаживались рядом, включались в разговор. Что же касается Бати, то мало знакомый с научной терминологией, он тем не менее легко вскрывал суть любого спора, на абстрактную тему и простыми, но несокрушимо логичными аргументами клал на лопатки и Валеру, и Алексея. Очень любили походники эти вечера, не раз вспоминали о них и жалели, что доктор притих и ушел в себя. Как-то в один из тех вечеров разговор зашел о роли случая в жизни человека, тема неисчерпаемая и богатая примерами. Алексей доказывал, что судьба индивида зачастую зависит от слепого случая. Валера возражал, и тогда Алексей предложил каждому рассказать, как он стал полярником. И оказалось, что многие походники попали в Антарктиду вроде как бы по воле случая. Гаврилов молча лежал на своей койке, и когда до него дошла очередь, сказал... Послушал бы, кто со стороны этот треп, решил бы, что всех вас, как птичек, занесло сюда ветром. Ты, Лёша, рассказывал в прошлый раз про неудачи с пересадкой сердца, что организм отторгает чужеродную ткань. Так вот, сынки, в Антарктиду, конечно, можно попасть и случайно, но случайного человека Антарктида не примет, отторгнет. В последнее время Алексей не раз вспоминал ту вечернюю беседу. Склонность к самоанализу побуждала его к размышлениям, иной раз мучительным. Сознавая, что на его настроение решающим образом влияет молчание Лёли, он в то же время искал и находил и другие причины. Малая профессиональная отдача, в какой-то мере даже деквалификация безмерно тяжелые условия и прочее. Но если так, то не случайно ли он человек? Не отторгнет ли его Антарктида? Если разобраться, ворошил прошлое Алексей, сюда его привела короткая, даже анекдотическая цепочка случайности. Началось с того, что и в мединститут, о котором мечтал со школьной скамьи, Он попал, можно считать, случайно. На вступительном экзамене по литературе дерзко по-мальчишески написал, что «Живи, Анна Каренина, в наше время», она не бросилась бы с дуру под колеса, а обратилась бы за помощью и поддержкой в профессиональную организацию. Грамматических ошибок в сочинении не было, а экзаменатор в порыве либерализма поставил автору «тройку», Но из-за этой тройки до проходного балла Алексей чуть-чуть не дотянул. Решил податься в технологический. Ходили слухи, что там недобор. Пошел в приемную комиссию забирать документы и буквально поймал в свои объятия поскользнувшегося на апельсиновой корке толстяка с портфелем. «Безобразие!» — буркнул толстяк. Это насчет того, что я помешал вам загреметь вниз по лестнице? Я имею в виду мерзавца, бросившего корку. Кстати, вы снова наступили на другую? Юноша, вас послала ко мне проведение. Спасибо. Благодарите Анну Каренину. Проворчал Алексей и направился было дальше, но толстяк его остановил. А почему, собственно, я должен ее благодарить? «Долго рассказывать», — с некоторой досадой ответил Алексей. «Простите, я спешу. Забирать документы». И, улыбнувшись, отразившемуся на лице Алексея изумлению добавил. «Не удивляйтесь, я заведую кафедрой психологии. Излагайте». Вот и получилось, что благодаря никчемной апельсиновой корке Алексей все-таки попал в медицинский институт. С блеском его окончил и получил лестные до выпускника приглашение в клинику экспериментальной хирургии. За четыре года работы набрался кое-какого опыта, самостоятельно проделал ряд интересных операций, стал уже задумываться над диссертацией, как в цепочке случайности появилось второе звено. В отдельной палате, над которой шефствовал доктор Антонов, Лежал в ожидании пустяковой операции известный актер, красавец и любимец публики. Руководство клиники во всем ему потакало и даровало множество привилегий, главный из которых был свободный доступ посетителей, точнее посетительниц, засыпавших цветами ложе скорби своего кумира. Другие больные роптали. И Алексей понемногу возненавидел своего пациента, фанфана тюльпана на сцене и беспримерного труса в жизни, умирающего от страха при мысли об операции. Однако что мог поделать рядовой доктор, если сам главный врач ежедневно навещал больного и самолично заглядывал в скрытый от глаз широкой публики место, подлежащее хирургическому вмешательству? Но однажды терпение Алексей лопнуло. В святое время обхода доктор застал в палате весьма эффектную особу, которая сочувственно внимала возвышенным мыслям актера. «О, Шекспир! О, святое искусство!» «У меня дама!» — с королевским величием заявил актер. «Зайдите позже». «Пардон!» «Сдерживая бешенство с улыбкой», — проговорил Алексей. «Я только хотел напомнить, чтобы вы не забыли сегодня вечером и завтра утром сделать очистительную клизму с ромашкой». И с огромным удовлетворением, взглянув на отвисшую челюсть пациента, вышел из палаты. Вслед за ним пулей выскочила особа. Она прислонилась к стене, и, всхлипывая, Смеялась до слез. — Хотите валерьянки? — предложил Алексей. — Какой у него был идиотский вид! — обессилев пролепетала особо. — А ведь и в самом деле идиотский! — расхохотался Алексей. — О, Шекспир! — О, святое искусство! — изнемогала она. — Боже, какая я дуреха! Так Алексей познакомился с Лёлей. Актер учинил грандиозный скандал, и главный врач потребовал, чтобы доктор Антонов немедленно извинился перед своим пациентом. «Ни за что на свете», — отрезал Антонов и, сузив глаза, добавил. «Впрочем, извинений не потребуется. Я ухожу по собственному желанию». «Голубчик», — неожиданно смягчился главный врач. «Но зачем так?» Я понимаю, что вы, но, честно говоря, признайтесь, что немножко чересчур, а? Алексей пожал плечами и вышел. Когда он через несколько минут принес заявление, главный врач в смущении расхаживал по кабинету. Погодите, спрячьте свое заявление. У меня есть одна идея. Вы молоды, сильны, лет двадцать с лишним назад в ваши годы. Я бы даже не задумывался, понимаете? Пока нет, терпеливо ответил Алексей. Да, я же еще не сказал. Мне вчера звонили полярники. Им срочно нужен хирург в антарктическую экспедицию. Я пообещал порекомендовать им человека. С удовольствием вырвалось у Алексея. Ну тогда решено. И главный врач снял телефонную трубку. Через три месяца, простившись на причале с родителями и Лёлей, врач-хирург антарктической экспедиции Антонов стоял на палубе Аби и смотрел на угасающие вдали огни Ленинграда. Разговаривать ни с кем не хотелось, одеться некуда. Во всех каютах шла отвальная, и Алексей всю ночь просидел в музыкальном салоне, глядя в окно на осеннюю Балтику и думая о своих сложных взаимоотношениях с Лёлей. Они встретились в первый же день их знакомства и поужинали в ресторане на Невском. Почему она пришла навестить этого актера, Лёля не объяснила. Впрочем, и в дальнейшем она не отчитывалась в своих поступках. Наутро Уловив взгляд Алексея, она сказала: "Вижу в твоих глазах вопрос. Спрашивай. Нет, что ты смутился, Алексей? А я у тебя какая? Алексей краснее начал бормотать что-то невнятное. Лёля рассмеялась. Можешь не отвечать, но и меня ни о чем не спрашивай. Мне кажется, мы должны знать друг о друге все. Зачем? Я люблю тебя. «Слишком быстро, милый. Ты мне нравишься, но не больше». В свои 27 лет Алексей отнюдь не был монахом. Обзаводиться семьей он пока не собирался. Родители, ревниво относившиеся к единственному чаду, заранее настроились против будущей невестки. И руководствуясь старой житейской истиной, «сын не дочь, в подоле не принесет», Были даже довольны, что сын не спешит жениться. Но связь с Лёлей осложнилась одним обстоятельством. Алексей впервые полюбил. Лёля была на два года моложе его, но уже успела пережить неудачное замужество и имела трехлетнюю дочь Зою, Зойку, очаровательное белокурое темноглазое существо. Воспитывалась Зойка уживших по соседству дедушки и бабушки, которые души в ней не чаяли, и полностью освободили маму от родительских хлопот. Лёля забегала к дочке, баловала ее часок-другой и не без облегчения уходила в личную жизнь. Работала Лёля в газете и была на хорошем счету так как добывала материал там, где пасовали самые опытные репортеры. Ей ничего не стоило взять интервью у самого высокого начальства или даже у тренера футбольной команды за полчаса до начала игры. Подвиг, который могут оценить только журналисты. Все, в том числе и сама Леля, понимали, что дело не в особом ее журналистском таланте, а в эффектной внешности. Но красота, как пошутил один ее коллега, у человечества котируется наравне с талантом, а оплачивается еще выше. Держалась Лёля независимо. Стройная, спортивного склада молодая женщина, всегда аккуратно и модно одетая, она приковывала к себе мужское внимание. Коллеги пытались за ней ухаживать». Но с течением времени бросили это бесперспективное занятие, потому что каждого очередного поклонника она выставляла на всеобщее посмешище. Одни поклонники сделали вывод, что это разводка – типичная рыба. Другие предпочитали молчать, побаиваясь ее придерзкого языка. И Леля, оставленная в покое со служивцами, жила в свое удовольствие чтобы не давать поводы для сплетен, вращалась в далеком от журналистики кругу, дорожа своей свободы, избегала серьезных связей. Поэтому Алексей, без памяти влюбившийся в нее, вскоре попал в немилость. С другой стороны, она не хотела его терять. Алексей, цельный и чистый человек, принадлежал, по ее мнению, к людям, в которых не было и тени пошлости. Осознав, что взаимностью он не пользуется, Алексей продолжал любить Лёлю с достоинством, не унижаясь, ничем не обнаруживал ревности, не настаивал на свиданиях, зато нашел способ заставить саму Лёлю искать встреч. Уходил гулять с Зойкой, которая обожала дядю Лёшу, и Лёле, чтобы увидеть дочку, приходилось бегать по скверу и разыскивать их. Найдя, она сурово отчитывала Алексея, а тот говорил, «Зайка, с кем ты хочешь гулять? С мамой или с дядей Лешей?» Зайка, конечно, кричала, что с дядей Лешей, потому что он рассказывает интересные сказки, а мама только целует. Леля могла лишь догадываться, чего стоили Алексею его веселость и корректность, и понимала, что на полдороги он не остановится. Она привыкла к своему образу жизни, превыше всего ценила независимость и не желала с ней расставаться, даже ради очень хорошего человека, каким, безусловно, был Алексей. Выходить замуж, погружаться в домашние заботы ей решительно не хотелось. Поэтому из-под валь, готовясь к неизбежному объяснению, она искала такие слова, чтобы не ответить ни да, ни нет, чуточку обнадежить Алексея, отправить его на год зимовать, а там видно будет. И когда тот разговор состоялся, Лёля, сделав для вида паузу, сказала, что, быть может, примет предложение, если Алексей не пойдет в экспедицию. Он долго молчал, а Лёля, похолодев, ждала, а вдруг согласится и облегченно вздохнула, услышав, «Ты в самом деле думаешь, что я такой подонок? Извини меня». Он кивнул, и об этом неприятном эпизоде они больше не вспоминали. В первые дни на Аби Алексей буквально не находил себе места, пока не познакомился с Валерой и не подружился с ним. К тому же Лёле вскоре прислала теплую радиограмму, из которой явствовало, что Зайка по нему скучает, и ей Лёле он тоже не безразличен. Эти несколько строк Алексей выучил наизусть, и хотя они Лёлю ни к чему не обязывали, ему уже казалось, что она будет его ждать. К этому времени относится и знакомство Алексея с походниками Гаврилова. Впоследствии Валера ему рассказывал, что приняли его с первого раза и ененадушно. Редкий у походников случай. Обычно они долго выдерживали нового человека, прежде чем допустить его в свою среду. Даже Сомов, из которого слово было трудно вытянуть, и тот сказал, «Бери его в поход, батя, не промахнешься. Не знаю, какой он врач, а выйди уже, точно говорю». Поначалу Гаврилов отнесся к Алексею с прохладцей и недоверием. «Красив, сукин сын, девки, небось, на шею вешается, но его ко всем чертям». Но затем самокритично признал, что застарелая его неприязнь к красивым мужчинам. В данном случае оснований под собой не имеет. Алексей понравился ему открытой улыбкой. «Плохие люди так не улыбаются» искренностью, юмором и совершенным неприятием цинизма. Сам батя никому не спускал сальных анекдотов и скользких шуточек. Понравился ему Алексей и тем, как он сразу себя поставил. Решительно отказал Попову, когда тот попытался выклинчить бутылку спирта. Резко осадил Мишку Седова, которому захотелось узнать кое-какие подробности из личной жизни доктора. И вообще держался самостоятельно. Взял Гаврилов Алексеев поход и не пожалел об этом. Всю дорогу доктор не давал ребятам скучать. Сначала сагитировал братьев Мазуров и под общий смех бегал с ними босиком по снегу в целях профилактики простудных заболеваний. А когда к тройке психов присоединился еще пяток энтузиастов, Затеял и вовсе неслыханное дело баню. Из всех благ, которых лишены походники, чаще всего они вспоминали свою замечательную парную в мирном. До грязные, заросшие, в заскорузлом от соленого пота белье, они мечтали о бане весь путь до востока, и затем снова месяц с лишним до мирного. Когда становилось не втерпёж, Надевали свежее белье, а иногда обливались по пояс с теплой водой. Алексей же устроил баню настоящую, принес в тамбур несколько ведер горячей воды, до нога разделся в балке, намылился, выпрыгнул козлом на сорокоградусный мороз и дико заорал «Лей!». В считанные секунды, чтобы мыло не успело прикипеть к телу доктора, Петя опрокинул на него одно за другим два ведра воды, и Алексей Стремглав бросился в болок вытираться. Следующим мылся Петя, и здесь уже зрители не сплоховали, не валялись в изнеможении на снегу, как в прошлый раз, а фотографировали и снимали на кинопленку длинного и тощего, как жертв, голого повара. Несколько дней посмеивались, Но все менее жизнерадостно, потому что куда больше поводов смеяться было у Алексея и Пети. В конце концов, батя не выдержал, остановил поезд на дневку, и по докторскому методу выкупался весь личный состав. Снятый на пленку фильм о походе по возвращении домой, смонтировали и прокрутили у бати на даче. Когда пошли кадры с бани... Жены возмущенно отворачивались, но всех хохотали до упаду. Тогда, в первом походе, вечерами собирались в салоне Харьковчанки, беседовали, пили чай с вареньем и слушали, как Алексей поет под гитару романсы на стихи Пушкина и Блока, Есенина и Пастернака. Я вижу берег очарованный, свеча горела на столе, свеча горела, Алексей сам положил на музыку и радовался тому, что стихи таких сложных поэтов, как Блок и Пастернак, так хорошо воспринимаются ребятами. Вечера эти стали традиционными, затягивались до поздна, и Гаврилов обычно затрачивал немало усилий, разгоняя сынков по спальням. А когда по той или иной причине, из-за тяжелого ремонта, больших перегонов и прочего, собираться не удавалось, походники откровенно сожалели об этом. Потом была долгая зимовка в Мирном, серые для врача будни, почти никакой практики, одни профилактические осмотры, томительное ожидание корабля и еще более томительное полуторамесячное возвращение домой. Прорвался сквозь ревущую, бушующую толпу на причал, расцеловал родителей, друзей, чуть не вдвое выросшую зайку и, ошеломленный, пожал протянутую Лелей руку. Больше года мечтал об этой встрече, зачитал до дыр десяток синих листочков, выискивая скрытый смысл, намек в профессионально гладких рубленых строчках, Каждую ночь видел Лёлю во сне и получил высокую награду рукопожатия. Понял, что этим жестом Лёля определила их будущие отношения, но понять не значит примириться. Решил объясниться в последний раз и получил ожидаемый отказ. Истерзанная мужская гордость... Призвала его поставить на своей любви крест. Стал прощаться навсегда. В Лёняных глазах мелькнуло откровенное сожаление, но удерживать Алексея она не удерживала, и он ушел. Сутками работал, подменял всех коллег, даже просил их об этом одолжении. Выжигал работой свою неудачную любовь. Не давал себе ни дня отдыха. Только зайку было жалко. Ей ведь не понять, почему дядя Леша больше не приходит, почему врет в телефонную трубку, что очень некогда. По зайке скучал, привык видеть в ней родную дочь. Однако и эту святую любовь к ребенку приходилось в себе убивать. Прошло больше года, и вдруг поздно вечером звонок от Леленого отца. «Извини, мол, Алексей». Догадываюсь, как и что, не слепой и не глухой, но у внучки температура под сорок, а Лёля на юге. Не раздумывая сел в Москвич, рванул как сумасшедший по опустевшим улицам к знакомому детскому доктору, вытащил его сонного из постели и чуть не в пижаме привез к больной зайке. Оказалось, скарлатина. ничего страшного, если не допустить осложнения. Взял на неделю отпуск, с утра до ночи просиживал у Зайкиной кровати, только спать домой уезжал. Лёля просил не беспокоить, пусть отдыхает. Хотел, но еще больше боялся ее увидеть. Лёля появилась неожиданно, о болезни дочери ей сообщила прилетевшая из Ленинграда знакомая. Вбежала, слегка растерялась, увидев Алексея, но виду не показала. Вечером, когда Алексей собирался уходить, спросила, как ни в чем не бывало. «Занят сегодня? Не очень. Зайдем ко мне, хочешь? Гонорар? Глупый ты, Алеша. По-прежнему все или ничего? Осенью ухожу в экспедицию, не в попад, пробормотал Алексей. Это обязательно? Да. Хорошо, все расскажешь у меня». «Бросает человек курить». Изнывает, терпит месяцами, а потом смолодушничает, затянется разок, и все на смарку. Не устоял, побежал, как дворняжка, которую поманили костю. И снова завертелась карусель, и снова все стало, как было. В одной из последних встреч Алексей сказал: Мне уже под тридцать, да и ты не намного моложе. Наверное, пора определиться в жизни. Ответь прямо. Я у тебя один или... Мы договорились об этом друг друга не спрашивать. Тогда другой вопрос, полегче. Ты видишь перспективу в наших отношениях? Еще не знаю. Что ж, понимаешь, Леля, за время, что мы с тобой не виделись, я многое передумал. Мне было трудно без тебя и зайки. И будет трудно... Но сейчас я уйду и больше не вернусь. На этот раз твердо, Леля, не вернусь. Поэтому все-таки ответь. Леля закурила. Я подумаю. Через неделю я буду далеко. Обещаю, если выйду замуж, только за тебя. Для меня этого мало, а для меня слишком много. Оставшиеся до ухода в море время они не расставались. И Алексей простился с Лёлей, почти уверенной в том, что прощается с будущей женой. Он убедил себя, что нельзя требовать от неё слишком многого. Ей необходимо время, чтобы снова решиться на столь ответственный, однажды уже неудачно сделанный ею шаг. Ведь не враг она, в конце концов, самой себе и своей дочери. Красота и молодость проходят быстро, оглянуться не успеет, а вокруг пустота. И вот уже полтора месяца от Лёли нет радиограммы. На его четыре ни одной ответной. Когда Борис выходил на связь с Мирным, Алексей думать ни о чем не мог. Замирал в ожидании, что вот-вот радист обернется, подмигнет и начнет вылавливать из эфира Лёлины точки тире. Но за последнее время Борис кое-что понял и уже не подмигивал потому что радиограммы доктору шли сплошь от родителей, друзей, сослуживцев и только. За час до подъема Алексей встал по звонку, растопил печку и поставил на спиртовку стерилизатор. Присел у капельницы, смотрел на раскаленный таганок, на падающие и мгновенно вспыхивающие капли и думал, поглаживая густую черную бороду и в который раз пришел к выводу, что всему виной его податливая никчемная воля. Будь он настоящим мужчиной, не допустил бы двух этих ошибок — с Лелей и батей. Не имеет права мужчина становиться игрушкой в руках женщины. Если она любовь свою дарит, как гривени к нищему, отвергай ее, не бери. Ладно, Леля — его личное дело сам принимал милостыню, самому теперь и расплачиваться. Но Гаврилов зачем выпустил его из Мирного? Ведь знал, точно знал, и кардиограммы подтверждали, что никак нельзя было бате идти в поход. Нажал батя, заставил написать «здоров». Ну, закрыли бы на год станцию «Восток», мир бы перевернулся. И вот результат. Не жизнь, а сплошные вопросительные знаки. Из-за него самого, ставшего тряпкой мужчины и врача, поступившегося своей профессиональной совестью, а еще о клятве Гиппократа посмел Валерке говорить, пустозвон. Так и сидел Алексей, будоражимый этими невеселыми мыслями. Нужно лгать бате, изворачиваться, но удержать его в постели. В постели, на которой его тяжело больного человека подбрасывает и швыряет, как горошину в погремушке. Нужно изворачиваться и объяснять ребятам, почему Петя стал подавать им жалкие крохи гулиша вместо блюда с горой бифштексов. Ограничивать в еде изможденных, доработавшихся до чертиков людей. «Сорок банок молока осталось». Только для Бати, Валеры и Сомова. Не забыть сказать Пете. Двенадцать банок компота и белый хлеб. Для них же. Кур семь штук. Бати на бульон. И вновь, как бывало, мысли сбились в сторону. А рука сама собой полезла в карман кожаной куртки и вытащила сложенный вдвое листок. Последнюю радиограмму. Зайка... Скачет ее маму, как волка ноги кормит. Обе вспоминает полярного бродягу Лёля. Холодом повеяло на Алексея от этих строк. «Не нравишься ты мне?» — неожиданно послышался голос Гаврилова. «Сам себе не нравлюсь», — хмуро ответил Алексей, пряча листок. «Поспи еще минут двадцать, батя, ерунда все это». Ствол закупоришь, пушку разорвет сынок, а человек не железный, зря в себе держишь. Стыдно мне, батя, вырвалось у Алексея. Все вкалывают до седьмого пота, уродуется, а я руки, здоровье свое берегу. А вот это и вправду ерунда. Руки испортишь, ногами нас лечить будешь. Топливо разогреть и палец в трак вколотить мы и без тебя сумеем. Вот ежели поредеет отряд, некому будет сесть за рычаги, тогда настанет твой черед. Тяжело ребятам в глаза смотреть, верю. Был у меня такой случай. Ввязалась бригада в неравный бой, а мой батальон камбрик в резерве оставил. Я своими глазами видел, как друзья горели а пришлось отсиживаться, ждать приказа. Тоже было стыдно, но стерпел, понимал, что так нужно. И ты стерпи. Считай, что в резерве. Потребуется — ударишь. Хотел бы возразить, да не найду как. И не ищи. И в сторону от разговора не уходи, потому что бездействие твое мнимое. Любит тебя ребята и печалится, что ты скис интересовался, знаю, что Лёля не пишет и утешать не стану. Плохо, что не пишет. Но одно скажу: каждый мужик должен хоть раз в жизни сердцем понять, какая это злая штука любовь. Кто не пережил этого раза, многое потерял. Не познаешь горечи не оценишь сладости. Если ты женщину не завоевал с боем, а она сама, как осеннее яблоко, в руки твои упала. Знай, что одной своей стороной жизнь от тебя отвернулась. «Батя», — сказал Алексей, — «раз пошла такая философия, как считаешь, не сам ли я виноват?» «Начинаешь правильно. Ты говоришь с боем. А если я сбежал с поля этого самого боя? Первую экспедицию простила, хотя и не сразу». Вторую, наверное, не простит. Женщина вообще не склонна искать оправданий для покидающего ее мужчины, вне зависимости от мотивов, которыми он руководствуется. Она видит одно – ее оставили, ей предпочли что-то другое. Верная жена поймет, невеста потерпит, но женщина, которую еще нужно завоевать, почувствует себя оскорбленной. Не на войну ведь ушел, и не кусок хлеба насущного добывать. Есть логика? Продолжай. На сей раз, она это знала, из клиники меня отпустили с трудом. Сочувственно отнеслись, так сказать, к моей благородной миссии, но и сожаление выразили. Кандидатская диссертация на выходе, научные перспективы, а идешь, мол, на фельдшерскую работу. А раз так, — подумает она, — «Есть ли смысл делать на него ставку? Я молода и красива, никем и ничем не связана. Многие мужчины пойдут на все ради меня. Не преувеличивай, батя, пойдут. А он бросает любимую женщину и многообещающую работу из-за прихоти. Есть логика?» «Сам-то как считаешь?» «Запутался, батя. Ладно, давай распутывать. «В юбке ходит твоя логика». «За женщину ты рассудил здорово. Нет, не за женщину. За дрянную расчетливую бабу. Грош цена и бабе такой, и логике ее. Не обижайся, сынок, мозги у тебя набекрень. О главном не подумал. Достойна ли она тебя? Вот главное. Если она такая, как ты изобразил ее в своих рассуждениях, значит, недостойна, значит, не любит, и никуда от этого не спрячешься». Не в Крым ты уехал на пляжах поджариваться и не на фельдшерскую работу пошел, а жизни товарищем сберечь. И раз мы еще дышим, сберег, сукин ты сын. Любишь ее, люби, сердцу не прикажешь, но не оправдывай. Знает она, не может не знать, что у нас было за семьдесят, и, зная это, трех строчек тебе не написать. «Да где ж твоя мужицкая гордость?» Гаврилов перевел дух. «Вот что, сынок, потерпи, недолго осталось. Ну, две недели потерпи, родной, и вот тебе мой совет. Не пиши ей больше ничего, узнай только через кого-нибудь, здорова ли. Но если вас здорова и молчит, забудь, выкинь сердце сердца прочь. Не такие раны рубцуются. Тошно мне, батя». Не видел бы, не лез бы в душу. Страдай, но иногда хоть вслух страдай. Не держи в себе, сынок. Не мне, старому пню. Валерия, выплеснись. Устать мне надо, батя. Телу тяжело, душе легче. Хорошо. Заменишь Васю, пусть еще передохнет. Только в ремонт и не лезь, береги руки. Обещаешь? Спасибо тебе, батя. Ладно. Время... Поднимай, ребят.